Три часа спустя та же Ольга Слепцова. А снежный дом с полукруглой, сходящейся к небольшому дымовому отверстию крыши, оказался не так плох как мне казалось в самом начале. После того, как на вход навесили оленью шкуру, а снежный пол устелили наломанными в ближайшем лесочке еловыми ветками, поверх которых бросили шкуры, обстановка внутри стала вполне приемлемой. Доголо в таких условиях раздеваться бы не стало, но по сравнению с тем, что творилось снаружи, это был настоящий рай. Температура была достаточно комфортной, чтобы снять верхнюю одежду, но самое главное, сюда не задувал тот противный пронизывающий ветер. Стены изнутри немного оплавились, но Сергей Петрович объяснил, что весь этот ледяной дом растаять не сможет. Так уж он устроен. Хотя ледяную сауну он бы строить не взялся а уж приправленная местными травами, горячая похлебка из свинины с картошкой и вовсе показалась мне самой лучшей едой на свете. Мы ели ее, сидя по кругу и прижавшись боками друг к другу. Грубые глиняные миски местного производства, полные горячего варева, стояли у нас на коленях, и вместе с ощущением сытости к нам начинало приходить ощущение настоящего блаженства. Мне хотелось полюбить весь мир и, в первую очередь, моих товарищей по путешествию, которые давали мне такое замечательное ощущение покоя, комфорта и чувства дружеской поддержки. С новой остротой пришла мысль о том, что я нормальная женщина, хочу семью, детей, дом и все такое. И сейчас я с умилением глядела, как нежничают со своими женами вожди и молодой Сергей, Как клеится к Люси ржеволосый громила гук. Как наши французские мальчишки, подражая вождям, обхаживают своих подружек. Особенно поражает Максимилиан, который раньше, я точно знаю, на девушек боялся даже смотреть. А теперь обнимает сразу двух своих красоток-одноклассниц. И по всему видно, что и они тоже не прочь ответить ему взаимностью. И мне тоже захотелось любви и ласки а убеждение, что мой мужчина должен быть обязательно только моим и больше ничьим, начало потихоньку колебаться и таять. Ну что поделать, если при таком соотношении мужчин и женщин в племени такое убеждение противоречит сложившимся реалиям Если взглянуть на сложившиеся обстоятельства трезво, то становится понятно, что мое нежелание как-то менять свой семейный статус является временным, о сложившееся соотношение полов в племени – это вещь постоянная. Рано или поздно мне придется выбирать себе мужа, а его жены, без разницы происхождения и цвета кожи, будут оценивать меня, гожусь ли я им в подружке. И у мужчины при этом будет только совещательный голос, ну и еще, на крайний случай, право вето Как мужчина, больше всего мне импонирует Андрей Викторович, мускулистый и подтянутый мужчина, сам в расцвете силы. Но вот домашняя атмосфера мне больше нравится в семье Сергея Петровича, и я думаю, что это важнее мужской привлекательности главного охотника. Но самым интересным было наблюдать, как шатаются стены прежде нерушимой твердыни, уже почти готовой сдаться победоносному завоевателю. Это я о Гуге и о Люсе. а Вот он одной рукой как бы ненароком обнял ее за плечи, а другой попытался запустить за пазуху, но с озадаченным видом под тихие смешки сразу же выдернул ее оттуда. Правильно. В этом тепленьком местечке у Люси живет кот, который не потерпит никаких покушений на свою хозяйку. Но Гуг не унывает. И думаю, что он будет пытаться делать это снова и снова. И в конце концов добьется успех.